Глава двадцать пятая Дверь в комнату девочки я бы нашла и без подсказки Андре. Она была приоткрыта, и из детской спальни доносились тихие тоненькие всхлипы. Щелку было видно, как Мариэль, поджав ноги на кровати и уткнувшись в комок какой-то ткани, плакала. Да так горько! С такой отчаянной безысходностью, что у меня у самой душа кипятком облилась, а пальцы онемели. Пришлось задержаться у порога, подышать, проморгаться, чтобы не разреветься прямо на глазах у ребёнка. Для любого нормального человека это просто невозможная пытка слышать, как в одиночестве плачет дитё. Тук-тук. Я негромко постучала в дверь, чтобы обозначить своё присутствие и не напугать мелкую. «Мариэль, к вам можно?» Изо всех сил, бодря собственный голос, я осторожно прошла в комнату. Девочка всё-таки испугалась и вздрогнула, и тут же торопливо, неловко принялась прятать под одеяло распавшийся комок, который только что обнимала. Сорочка, взрослая, успела понять до того, как эта вещь исчезла в недрах постели. — Мадам Карин, вы? — она удивлённо моргнула мокрыми ресницами. — Я хотела пожелать вам спокойной ночи. Присаживаясь на стул у кровати, ответила ей и, стараясь удержать голос как можно более спокойным и мягким, спросила. — Мамина? — мои глаза указали на одеяло, под которым таилась такая дорогая для Мариэль вещь. — Да, тихо-тихо, — прошептала она и сжалась так, словно ожидала, что я сейчас начну отбирать у нее драгоценность, хранящую запах самого родного человека на свете. — Не бойся, я не трону, это только твое. «Вы никому не расскажете?» Мэриэль с робкой надеждой подняла на меня свои бездонные глазищи. «Конечно, нет. И знаешь, горевать о маме и папе совсем не стыдно. А мадам Люсиль говорит, что плакать неприлично. Она такая злая. Почему? Она, наверное, просто очень хочет, чтобы ты... «Господи, я никак не находила нужных слов!» «Да понятно, чего хотела мадам Люсиль, чтобы девчонка перестала раздражать её слезами. Но не сказать же об этом, Риэль, Чтобы ты стала самой сильной и воспитанной. И, мамочки, что я несу? Мелкая смотрел на меня так внимательно, как будто я сейчас должна была открыть ей какую-то великую истину, которая всё объяснит. И ты её просто пожалей и прости. Мне кажется, она не очень... «Счастливый человек! Мне тоже!» — задумчиво, серьезным видом отозвалась маленькая собеседница. «У меня хотя бы дядя Андрея есть, а у нее совсем никого!» Просилась на язык, что это не основание для того, чтобы ожесточаться на весь мир, и уж совсем не повод лепить свое собственное подобие из воспитанницы. «Однако, опять же, не то время не тот слушатель, чтобы говорить об этом слух. «Я лучше с бароном на эту тему поговорю. Ах, уж я ему разъясню». «А отчего она на тебя сегодня рассердилась?» Подавляя приступ нарастающего гнева, спросила у мелкой. «Нужно же было выяснить, какую такую ужасную провинность она совершила, что так пенилась ее воспитательница?» «Я опять не выпила это противное молоко, а я не могу», начала пояснять Мариэль, для убедительности приподняв плечи и растопырив ладошки. Оно тёплое, и там пенка, а меня от неё тошнит. Мама никогда не заставляла меня пить его на ночь. А что делала мама? Она приносила мне чай с мёдом и всегда ненадолго оставалась. И рассказывала сказку о петухе и ещё о принцессе-мышке. Понятно. И это всё, из-за чего так огорчилась мадам Люсиль? У меня ещё уснуть совсем не получается. Я вышла в коридор и спряталась в кресле. Там слышно, как кто-нибудь разговаривает или ходит. Ну, хоть маленько. Потупившись, честно созналась девчонка. Тебе, наверное, просто страшно? Ага. Ну вот что. А давайте поступим вот так. Я вдруг вспомнила, что она хоть и кроха, а всё равно по этикету полагается выкать. «Уберем эту неприятную мрачную лампу и зажжем свечи, или даже лучше камин. Хорошо? А можно?» Ночное освещение в спальне Мариэль действительно было жутким. Закопченная масляная лампа создавала какую-то совершенно неживую, угнетающую атмосферу, то ли делать теплый, чистый огонь. Я не стала задаваться вопросом, можно или нет, просто пошла и его разожгла. так, не в полную силу камина, чтобы в спальне не стало слишком жарко, прежде чем он погаснет. Но у Мариэль будет время, чтобы спокойно уснуть. А потом я пообещала, что обязательно поговорю с дядей Андре и постараюсь убедить и избавить ее от вечернего молока. Ну и заменить эту дрянь привычным для ребенка чаем с медом. сама с малолетства до рвотного рефлекса терпеть не могу эти пенки. И еще я попрошу его Самого приходить к вам перед сном и рассказывать сказку. А он разве знает? Не уверена, озадачилась я. Но ведь с другой стороны, он ведь тоже был ребёнком. Да и вообще, если даже не помнит, то вы ему сами расскажете, и он тоже будет знать. А вы, мадам Карин, что я, помните? Угу. А про петуха и принцессу-мышку нет. Но могу рассказать другую. Про дюймовочку. Хотите? Про дюймовочку? Очень. А кто это? Пока Мариэль засыпала под мой рассказ, я думала о том, что его высочество, пожалуй, подождёт. В первую очередь я должна подарить одеяло именно ей. Просто потому, что у каждого ребёнка должен быть свой любимый уютный пледик. Знаете, с которыми дети таскаются по всем комнатам. родители обязательно берут это лучшее сонное средство с собой на ночевке в гостях, иначе не будет никакой возможности уложить сына или дочку спать. Мне показалось, что я довольно много времени провела в комнате девочки, однако в доме еще никто не спал. Решив, что прямо сейчас сложить с бароном необходимый разговор не получится, просто кивнула ему, что все в порядке, попрощалась со всеми и ушла к себе. Уснуть долго не получалось. Я то крутила в голове переживания сегодняшнего дня, то мысленно составляла убедительные фразы для будущей беседы с Андре. К ночи небо заволокло тучками, и в оконное стекло ударили тяжёлые капли дождя. Только под его успокаивающий шорох удалось задремать. Слава богу, за ночь ливень умчался куда-то дальше. Утро выдалось умытым и ясным, что благотворно сказалось на настроение, но всё равно не охладило бы его запала. Как и ожидалось, Ральф, ранняя пташка, уже тоже поднялся и негромко беседовал с хозяином дома в столовой. «Доброе, доброе утро, дорогая сестра!» Брат радостно приветствовал моё появление. «Мадам Карин, присоединяйтесь к нам, я прикажу, чтобы вам подали чашечку». Агнес только что сварила кофе. Андрей подхватил настроение Ральфа. «Буду очень признательна. Сознавая, что иного времени, чтобы высказаться, может не случиться, — Я даже почувствовала небольшой укол совести, так как мне сейчас предстояло кое-кому это радужное настроение изрядно подпортить. Господин барон, если вы не против, я бы хотела пообщаться с вами по поводу мадемуазель Мариэль. Не стала долго расшаркиваться и ходить кругами, подводя к теме. Конечно, я благодарен вам за то, что вчера так выручили меня и сам хотел просить об этом. Быть может, Ральф простит нас, и мы поговорим наедине? На всякий случай уточнила я. Не думаю, что присутствие вашего брата может как-то меня смутить. Вчера господин Ральф заметил ваше отсутствие, и мне пришлось признаться, что вы по моей просьбе отлучились к Мариэль, так что для него в нашей беседе нет никакого секрета. Тогда, если позволите, я буду говорить прямо и коротко. Мне кажется, что вы умный человек, умеющий принимать правду в обнажённом виде, и не нуждаетесь в долгих словословиях, призванных её приукрасить. Я весь во внимании. «Вам необходимо срочно избавиться от мадам Люсиль». Мне эта дама тоже показалась весьма неприятной особой. После некоторой паузы негромко поддержал моё высказывание брат. Он уже проходил подобный опыт со мной и не сильно удивился. «Не стану спорить. Мадам Люсиль у меня не вызывает тёплых чувств». Коротко глянув на меня на Ральфа, заговорил Андре. «Однако я без неё не справлюсь. Я просто не знаю, что делать с детьми». «Уверяю вас». Эта недобрая женщина тоже не знает, что с ними на самом деле нужно делать. Но церковный совет, взявший на себя ответственность за Мариэль до моего прибытия, определил мадам как лучшую кандидатуру на роль гувернантки для малышки, и потому я не решался заменить её кем-то другим. «А, ну всё понятно», — про себя подумала я, вслух сказала. «Ну, я бы на вашем месте решилась, и как можно быстрее. Это если вас действительно интересует моё мнение». Оговорилась я, чувствуя, что, может быть, слишком напористо насела на мужика. Иначе она превратит вашу чудесную девочку в такой же, простите, огрызок, как она сама, или затюкает ребёнка до состояния бессловесного, присмыкающегося. Барон уставился на меня, как на какую-то диковину. Видать, не доводилось до сих пор слышать столь резких тират от дам. Да и я до сих пор всё как-то больше молчала и слушала, а тут взяла да высказалась. Снова повисла неловкая пауза, но положение спас Ральф. Дорогой Андре, покосившись на меня и прокашлявшись, заговорил он. Карин, быть может, выразилась не слишком мягко, однако я бы тоже посоветовал прислушаться к ее словам. Иногда радикальные меры жизненно необходимы. Я уже имел возможность в этом убедиться. Да. Еще раз, простите мою примату. Запоздало извинилась я, наблюдая, как меняется выражение лица барона. Оно стало жестче. В глазах мелькнуло раздражение, замешанное на чувство вины. Нет, ну а как мне нужно было сообщить ему то, что накипело? Дорогой многоуважаемый Андре, не хотели бы вы подумать над тем, чтобы повнимательнее присмотреться к милой Люсиль, пока у вас там ребенок загибается, так что ли? Он же не Мариэль, чтобы перед ним вот так выкаблучиваться. Впрочем, спустя уже какие-то секунды реакция барона принесла мне большое моральное облегчение. Я... Не боюсь подобных решений, как таковых, но опасался ошибиться. И не стоит, мадам Карин, извиняться за честность. Благодарю вас и вас, господин Ральф, за искреннее участие в моей проблеме. Похоже, что вы оба правы, и мне следует действовать более решительно. Ну всё. Оставалось только уладить вопрос с ненавистным для Мариэль молоком и желанной сказкой на ночь от дядюшки, и можно было смело переходить к теме приобретения шерсти на одеяло для нашей серогласки.